Херцерс Вон повесился в тюрьме. Во всяком случае, официальный рапорт гласил, что его нашли повешенным. Многочисленных дедёв и кузенов ждала схожая судьба, и банда изрядно поредила, прежде чем Вон открыл для себя золотую жилу торговлю кокаином в южной Флориде. Несколько тучных лет дали средства для укрепления небольшого синдиката.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 На всех этапах она поддерживала обвинение. На пути создания казино стояло две преграды. Одной был сон раско, другой местоположение. Земли Таппаколов почти сплошь необитаемые низинные болота и рукава морских заливов. Но и там можно было выкрыть сушу для строительства казино и всего необходимого вокруг. Проблемой оставалась транспортная доступность.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 убрали Сона Раско, и поборники казино потребовали нового референдума. В этот раз они победили, получив большинство в 30 голосов. Новые ископы под тосовках при голосовании судья Макдоуэлл опять отвергла. Наконец-то можно было приступать к строительству Treasure Key. В 2000 году казино открылось. Хапеллаци и Джуниор Мейрс ползли через систему. Многие эксперты критиковали суд и приговор. Однако серьёзных нарушений не обнаруживалось и приговор оставался в силе. Мы изучали это дело на юридическом факультете, вспомнил Хиога. Убийство было совершено 16 лет назад. Вам было тогда лет 20, уточнил Майерс. Примерно.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 Через месяц после её вступления в должность был убит Сон Раско, и как я говорил, она председательствовала на суде над Джуниор Мейсом. Шёл 96 год. Вон Дюбос с сообщниками и деловыми партнёрами активно скупали землю в округе Брансвик вблизи резервации. Когда выяснилось, что таппакол и жаждут казино, Зашевелились и другие земельные спекулянты, но после первого голосования у них пропал интерес. Вонс с радостью завладел их бывшей собственностью. Он-то знал, чем всё закончится и вскоре взял индийские земли в кольцо. После драматического устранения Сона Раско прошёл второй референдум, на котором победили сторонники казино. Остальное история.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 Майерс положил на стол папку. «Вот исковая жалоба за подписью, приведённого к присяге Грега Майерса. В ней я утверждаю, что достопочтенная Клаудия Макдовер владеет минимум четырьмя кондоминиумами в комплексе «Рэббит Ран», уступленными ей зарегистрированной в Белизе безликой корпорации «Си-Эф-Эф-Экс». «Дюбовс?» — осведомилась Лэйси. Реален, что он хотя доказать пока не могу. А что там с правами собственности? спросил Хьюга. Майер постучал по папке. Всё здесь. Вы увидите, что CFFX оформила как минимум 20 единиц жилья на офшорной компании. У меня есть основания полагать, что судья Макдоуэр имеет отношение к четырём принадлежащим якобы иностранным собственникам.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 Так поколом не захотелось делиться. Округ решил, что его провели. Он ведь наизнанку вывернулся, чтобы построить новейшую четырёхполосную дорогу длиной в 7 миль. Ну и не будь дурак, убедил законодателей штата дать разрешение на сбор платы за проезд по новой дороге. "Как есть", засмеялся Хьюга. "Примерную в миле от казино с тебя берут за проезд 5 баксов". Всё сложилось удачно. Индейцы счастливы, округ тоже имеет свою денежку. Но тут Дюбос и судья Макдоугер схлестнулись. Что делает она? Подговаривает знакомого адвоката запросить судебного запрета на то, моснование, что на пунктах сбора платы за проезд не соблюдаются правила безопасности. Может, кому-то помяли крыло или бампер, только и всего. Проблема была высасынная из пальца.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 У него небольшая организация, главы которой состоят между собой в родстве, и все обребают кучу денег. Он велит кузену зарегистрировать компанию с ограниченной ответственностью на Бермудах и прикупить землицы. Другой кузен с Барбадоса приобретает кондоминиумы. Дюбоаз ограждает чистоколо болотичных офшорных компаний. Он безлик и не оставляет следов. На ком его юридическое обеспечение? спросила Лейси. На маленькой фирме из Билокси, парочка тамошних адвокатов-налоговиков под нотарелов в грязных делишках, они годами представляют банду Дюбоза. Всё звучит так, будто судья Макдовер не боится Дюбоза, заметила Лейси. Дюбоз слишком умён, чтобы убрать судью.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 поинтересовался Лейси. Майерс допил пиво и вытер губы тыльной стороной ладони. Не знаю, уточнять такие вещи ваша работа. Из каюты появился Корлитта. Обед готов. Майерс встал. Приглашаю вас присоединиться ко мне.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 Майерс отправил в рот половинку тако и стал медленно жевать. Мимо яхты проплыло что-то крупное, погнавшее высокую волну. Переждав её, Майерс ответил. Крот очень близок к судье МакДовер и пользуется у её чести безоговорочным доверием. Как видите, даже избыточным. Пока это всё, что я могу раскрыть. Все трое помолчали. Теперь вопрос возник у меня. Нарушила молчание Лэйси. Вы говорите, что эти люди, Дюбоус и его банда, очень ушли и пользуются услугами хороших адвокатов. Самой Макдоувер тоже нужен умелый адвокат для отмывки её доли грязных денег. К кому бы ей обратиться? Ясное дело, к Филис Турбан. Она в Мобиле ведёт дела по доверительному управлению собственностью. Что-то многовато женского пола, скривилась Лейси. Они с Макдоуэр вместе учились на юридическом факультете. Обе разведены, бездетны, подруги не разлей вода. Такие закадычные, что, может, даже больше, чем подруги. Лейси и Хьюго дружно сглотнули, переваривая услышанное. "Предлагаю предварительный итог услышанного", заключила Лейси.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 Юристы расстались с ним на пирсе, помахав ему и пообещав поддерживать связь. Майерс намекнул, что намерен зарыться ещё глубже. Иску был дан ход, что вскоре могло привести к неприятностям. Лейси и Хьюго не заметили никаких указаний на то, что Вон Дю Боуз и Клаудиа МакДоувер могут заподозрить в чём-то Грэга Майерса, ранее именовавшегося Рэмси Миксом, с которым вроде бы никогда не пересекались. Ещё одна дыра в его истории. В этой истории набиралось многовато дыр.